Павел Девяшин Афина Паллада Глава первая В широкого скалистого утеса, получившего от местных жителей прозвание камень, открывались поистине чудесные виды. Славная долина, окаймленная горными хребтами, красноватыми в робких лучах молодого солнца, увешанными зеленым плющом у основания и выбеленными снежной бахромой на верхушках. Низу по центру утопающей в дубравах низины, серебряной лентой вьется, сливаясь с холодными безымянными руччьями река сулак. Пожалуй, не сыскать во всем Каавказе место живописней и отрадней.сякий художник или поэт охотно заложил бы душу за краткий миг вдохновения, даруемый обозрением всех диких и дивных пейзажей. О, какое счастье оказаться на камне в утренний час! Слышать сонное дыхание древних пород и дышать сладким, что мёд, горным воздухом. Но только не теперь. Сегодня, 4-го дня мая 1841 года, благословенную тишину разодрала канона доружейных залпов. Ветер мгновенно развесил над утёсом едкую гарь порохового дыма. В долине шёл бой. плановый смотр недавно возведенная крепость значившийся по документам военного ведомства как укрепление александровская прервался дерзкой атакой горцев выстрелы прозвучали едва генерал от инфантерии командир отдельного кавказского корпуса александр евгеньевич головин выступил на знаменитом иноходцы перед выстроенном во фронт полком намереваясь произнести пышную напутственную речью Свито только и успела, что ахнуть, когда вокруг отчаянно засвистели пули. Отход генерала обратно в крепость, подальше от смертельной опасности, обеспечил жандармского корпуса подполковник Чеемшин, единственный из офицеров сопровождения, сумевший сохранить хладнокровие. Солдат спешно развернули в боевую колонну, прикрывать отступление штаба. Хищники, как прозвали в императорской армии Мюридов Шамиля, накатывались волнами, строа поля прямо с седла. Жители долины неподражаемых хорошо умели наступать рассыпным строем. Эффект неожиданности быстро сошел на нет. через минуту русские ощетинились ружьями пехотного образца 1808 года старым, но все одно грозным при ведении залпового огня оружием. Унтера басовито подхватили офицерский приказ Пли Не напрасно в петербурге генерала головина называли львом Каавказа. Солдаты его были идеально вымуштрорваны и ратное дело знали на ять. Притом движение воинов изрядно сковывали, малопригодные для настоящего боя строевые кафтаны. Ради предстоящего смотра полк обредили в парадное, временно заменив походную шинель красивым, но не вполне удобным мундиром. срезной опасности атака, пожалуй, не представляла, ее по всей видимости следовало бы отнести к разведке боям, или что еще вероятнее к демонстрации силы, мол не зарывайтесь господа царисты, вот они мы, истинные хозяева. Открытый носкок, крайне несвойственным юрридом, больше привыкшим к ночным вылазкам и партизанским засадам, не мог продолжаться долго. Однако в укреплении спешно направили молоденького адъютанта за горным орудием, так, на всякий случай. Двум залегшим на камне наблюдателям представилась уникальная возможность узреть картину сражения целиком. Если исключить царящую на поле брани смерть, кровь и грязь, панораму можно было бы назвать первостатейной. «Русский начальник сейчас уйдет за стену, его оттуда сам шайтан не выкурит! Чего ты ждешь, англичанин?» прокричал сквозь шум пальбы по дагестански одетый юноша распластавшийся на самом краю утеса и вновь поднес к черным точно спелая смородина глазам подзорную трубу его щеголевватый спутник обряженный в совершенно неуместный клетчатый костюм не повел на замечание ни единым мускалом в отличие от пылкового горца молчаливый господин лежал на аккуратно подстеленном шотландском пледе и в руках он жимал не изящную зрительную трубку, а самый настоящий брауншвейский штуцер. Сволл нарезного ружья покоился на нарочно принеснесенном мешочке плотно набитым песком. Гот готовясь произвести выстрел, стрелок сгибал и разгиал пальцы, восстанавливая их чувствительность. Чека его касалось полированного приклада из орехового дерева в точке, позволявший оптимальным образом воспользоваться новомодным прицелом с двумя стационарными щитками. один из которых постоянный для стрельбы на расстоянии равная 183 метрам второй подъемный предназначенные для поражения цели на куда большей дистанции молодой обрек бросал на штуцер завистливые взгляды так ревнивые парни обыкновенно глядят на чужих смазливых девок хороша винтовка у британского подданного ой хороша обманчиво красиво грациозно и смертоносно точно асвет уж на что черкесские оружейники мастера на все руки, но такое ружье, настоящее произведение искусства, его, верно, невозможно сработать в подпольных мастерских, имея в своем распоряжении самодельные станки и инструменты. На позицию вышли еще со вчерашнего вечера, когда наконец подтвердилась дата войскового смотра. у англичан как видно, был в крепости свой человек. Бесонная ночь подействовала на двух затаившихся в засаде мужчин очень по-разному, в полном соответствии с природой свойственной представителю каждой из цивилизаций. Сын местного мудира Аагабека, носивший гордое имя Бхарчи, означающая на аварском языке героой храбец и в обыденных то обстоятельствах подвижный словно ртутный шарик, в условиях вынужденного ожидания, совершенно утратил самообладание, Он без конца порывался вскочить, точно нагретый солнцем камень сжёг его через плотную бурку, но всякий раз оставался на месте, верный делу и слову, данному накануне отцу. Настоящий мужчина терпелив и мудр, говорил седобородый родитель, и, конечно, был прав. Поставленная задача проводить временного союзника на камень и обеспечить его охрану не отличалась сложностью исполнения. Даже немного обидно, кто бы знал как быхарчи желал скакать сейчас во весь опор со своими братьями там внизу зрение усиленная десятикратная оптическая линзы в эту минуту причиняла юноши боль лучше бы он ослеп только бы не видеть как товарищи погибают под шквальным огнем противника сгорают точно дрова в русской печке удар в лоб стрелковому батальону поддерживаем ему артиллерии и Б беззрассудства, даже для такого выдающегося и удачливого вождя как Хаджимурат, А габеку этокий кунчюк и вовсе не по силам, Впрочем победы никто и не ждал, только бы проклятый англичанин не промахнулся. В прежних вылазках Бхарчи слыл первым наётчиком, настоящим башшибузуком, резал караван ж аван посты, а теперь сиди себе петухом на жордочке да вовремя кукарекой, тоже мне поручение. терппение не самая сильная черта горячих юношей молчание давалось горцу еще труднее правда он не ведал английского языка но сын туманного альбиона немного говорил на русском как и сам бахарчи при желании они вполне могли изъясняться и худо-бедно друг друга понимать однако в том не было практической надобности разве что он на подъезде к с коленями шпутниками состоялась краткая беседа о лошадях точнее об их именах Оказалось, что у игреневого скакуна, горделиво красовавшегося под иностранным седоком, не было клички. Прежний хозяину торговца не спросил, придумать новую не посчитал нужным. Дагестанец неодобрительно покачал головой. У всякого коня должно быть имя. Конь – лучший друг мужчины, как и его шашка. This is not a stallion, but a mare. Это не жеребец, а кобыла. буркнул англичанин и неприязненно улыбнулся более он рта не раскрывал не опозорил себя пустословием и молодой мюрит да и чего болтать язык оружия женщины тепенный джентльмен являл собой полную противоположность горячему южанину и вообще вел себя так словно нарочно пытался соответствовать сформировавшемуся представлению иных народностей об англичанах холодная надменность при почти полном отсутствии эмоций и Не человека, а карикатура. Он легко переносил тяготы длительного ожидания и, казалось, превратился в бездушную продолговатую корягу, приютившуюся у самого обрыва. До рассвета безмолвный господин лежал с закрытыми глазами и, судя по ровному дыханию, преспокойно спал. С первыми лучами теплого майского солнца он точно по команде сел, протер лицо ладонями и принялся методично обустраивать огневую позицию – разместил винтовку на импровизированном ложе так чтобы невозможно было различить вороненное дуло торчащее над кромкой скалы, разложил под для себя все необходимое для заряда пулю снабженную специальным поиском, соответствующим по форме дульльным нарезом, что обеспечило плотное прилегание, как следствие высокую точность выстрела, а также пыш и затейливую явно дорогую пороховницу. Затем извлек из седельной сумки медные аптекарские весы и набор маленьких гирек, штыктисак с плоским обоюдо острым клинком, клетчатый отстегнул и отложил в сторону, не понадобится. После серьезный человек битый час колдовал над зарядом, выверил необходимое количество пороха, для чего-то поминутно поглядывая на открытое место расположишееся напротив свежевыструганных ворот русской крепости, не иначе прикидывал расстояние. засыпал в дуло порцию черного порошка, сверху поместил пулю, протолкнул ей пыжом, нацепил на патрубок капсуль, взвел курок молоточек и принялся ждать. Гориц наблюдал за приготовлениями с некрываемым любопытством и время от времени, одобрительно цокол языком. Будучий мужчиной с детства имеющим привычку к оружию, бахарчи понимал, хороший выстрел требует немалой сноровки. Нужно учитывать буквально всё. Не только расстояние до цели, но и угол падения пули, силу бокового ветра и даже плотность воздуха. Он и сам ходил в неплохих стрелках. Отец чуть не с пеленок научил добывать горных козлов. К девятнадцати годам на счету охотника значилась пара императорских подпоручиков, несколько драгуны и один ясаул. Солдаты казаков бахарчи не считал. К чему? Однако выстрел затеянный самоуверенным британцам просто не невероятноятен, возможен ли он вообще? Вскоре горн возвестил выход полка из-за укрепленных стен. Руские солдаты змеей выползли в долину, построились и изготовились в ожидании своего генерала. Тт не заставил себя долго ждать, появившись перед строем сопровождения десятка офицеров. До камня долетали отдельные слова, выкрикнутые язычным голосом человека, привыкшего повелевать. Лев Кавказа слыл достойным полководцем даже у противника. Ненависть к боевому генералу самым причудливым образом мешалась с искренним уважением. Бахарчи так и прилип к окуляру подзорной трубы, стараясь не упустить ни один момент. Лицо большого начальника неверных было как на ладони. «Вот бы приладить трубку к ружью и приспособить для прицеливания», мелькнула в его голове небывалая и очень смелая мысль. Через минуту с той стороны с улака показались джигиты отца. Раздались выстрелы, завязалась схватка. Сколько русским потребуется времени, чтобы развернуться и контратаковать? Немного, очень немного. Пора действовать. Ну что там, союзник? Юноша, присутствовавший накануне на военном совете отца, знал, перестрелка нужна для того, чтобы гуяры не догадались, кто на самом деле застрелил их любимого военно-начальника. Такое условие поставил правительственный агент, представляющий на Кавказе интересы английской короны. С одной стороны, хозяину в собственном доме условий не ставят. С другой, что только не сделаешь, дабы прикончить злейшего врага, начнешь, пожалуй, сотрудничать с самим шайтаном. «Ну стреляй же, поздно будет!» Вновь прокричал Бахарчи, когда, наконец, грянул долгожданный выстрел. «Попал? Что, генерал, убит?» Парень быстро поднес к лицу оптический прибор как раз вовремя, чтобы заметить, как с коня, неловко вскинув руки, мешком повалился человек в синем мундире. Головин, коротко обернувшись, на полном скаку исчез за створками массивных ворот. «Ты промахнулся! Подстрелил жандармскую собаку!» Горец со злой досадой поглядел на иностранца, меланхолично отложившего дымящийся штуцер. Губы англичанина расплылись в виноватой улыбке, но большие зеленые глаза смотрели очень серьезно. Стрелок не торопясь отполз от края скалы и выпрямился, хорошенько отряхнул запылившиеся панталоны, вздохнул и произнес на чистом русском языке. Вы нравитесь мне молодой человек. когда-то я был таким же сорвик головой, но к сожалению в моей профессии есть свои недостатки. Чего это он? подумал бахарчи, завороженно глядя на приближающегося господина. Он умер, так и не успев понять, в какой момент в руке британского подданного оказался стальной кастет. Англосакс коротко глянул вниз в долину. Бой почти окончился. Нужно немедленно уходить. Скоро утес будет кишмя кишеть местными суровыми джентльменами с расстроенными нервами и затаёнными обидами. Столкнув тело мальчишки в пропасть, оступился человек. Обычное дело». молчаливый господин только что совершивший два хладнокровных убийства с бодрым посвистыванием принялся навьючивать кобылу а тебе и правда следовало бы дать имя голубушка голубушка укоризненно покосилась на хозяина и негромко всхрапнула вскоре на камне остался только сиротливо повестивший гриватстую голову вороной бахарчи конек ретива переступал с ноги на ногу своенравный молодой